Я, известив их о своем кораблекрушении, сказал, что ночь провел за скалой и в свою очередь спросил, как называются развалины, возвышающиеся на вершине горы. Они отвечали мне, что это развалины аббатства Гран-Пре, лежащего подле парка замка Бюрси, в котором живет граф Гораций Безеваль. Во второй раз имя это было произнесено при мне — и заставило содрогнуться мое сердце от давнего воспоминания. Граф Гараци Безеваль был мужем Полины Мельян. «Полина Мельян!» — скричал я, прерывая Альфред. «Полина Мельян!» — и все вспомни. «Так вот, кто была эта женщина, которую встречал я с тобой в Швейцарии и в Италии?» Мы были с ней вместе у княгини Б, герцога Ф. «Госпожи М, как же я не узнал ее бледной и изнуренной! О, эта женщина прелестная, милая, образованная, умная, с прекрасными черными волосами и с глазами приятными и гордыми! Бедное дитя! Бедное дитя! О, я помню ее и узнаю теперь!» — Да, — сказал Альфред тихим и дрожащим голосом. — Да, это она. Она также тебя узнала, и вот почему убегала с таким старанием. Это был ангел красоты, приятности и кротости. Ты это знаешь, потому что встречал нас вместе, как ты сам сказал не один раз. Но не знаешь, что я любил ее тогда всей душой и верно бы решился просить ее руки, если бы имел такое состояние, как теперь, и что молчал потому, что был беден в сравнении с ней. Я понял тогда, что если стану продолжать ее видеть, то поставлю на карту против одного презрительного взгляда или унизительного отказа все свое будущее счастье. Я уехал в Испанию, и когда был в Мадриде, узнал, что Полина Мельен вышла замуж за графа Горацио-Безывали. Новые мысли, нахлынувшие на меня от имени, произнесенного рыбаками, начали вытеснять впечатления, которые оставили во мне странное приключение ночи. Кроме того, день... Солнце и малое сходство между нашей обыкновенной жизнью и подобными происшествиями помогли мне смотреть уже на все это, как на сон. Мысль сообщить об этом совершенно исчезла, и только желание объяснить все это самому себе оставалось в глубине сердца. Сверх того я упрекал себя за тот минутный ужас, который овладел мной, и хотел дать за него самому себе полное удовлетворение. Я приехал в Трувиль к одиннадцати часам утра. Все были мне рады. Меня считали утонувшим или убитым и радовались, видя, что я отделался одной только слабостью. В самом деле я падал от усталости и тотчас лег в постель, приказав разбудить себя в пять часов вечера и приготовить лошадей, чтобы ехать в пон где думал ночевать. Приказания мои были в точности исполнены, и в восемь часов я приехал в назначенное место. На другой день в шесть часов утра, взяв почтовую лошадь и проводника, я поехал верхом в Див. Я хотел, приехав в этот город, отправиться как будто для прогулки к морскому берегу, где были развалины аббатства Гран-Пре. Потом днем посетить простым любителям пейзажей эту местность, который хотел получше изучить, чтобы узнать ее, вернувшись туда ночью. Непредвиденный случай разрушил этот план и привел меня к цели другой дорогой. Приехав к содержателю почтовых лошадей в Диве, который был в то же время и мэром, я нашел у его ворот жандармов. Весь город был в волнении. Было совершено новое убийство, но на этот раз с беспримерной дерзостью. Графиня Безываль, приехавшая за несколько дней до этого из Парижа, убита в парке своего замка, в котором жил граф и двое или трое его друзей. Понимаешь ли ты, Полина, женщина, которую я любил, воспоминания которой, пробуждённое в моём сердце, наполняло его всё. Полина убита, убита ночью в парке своего замка. Тогда, как я был в развалинах соседнего аббатства, в пятистах шагах от нее».